издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Видящий 6. Рагнарёк. Том 2. Глава 1. Сначала я услышал негромкое потрескивание. Где-то рядом горел огонь, но не тот, что вырывался из камней тенгрихан вместе с демонами Муспельхейма. Другой, маленький и слабый, способный принести немного тепла и света, но не обратить все вокруг в пепел. Ручной, полностью подвластный тому, кто его разжег. Я открыл глаза. «Долго же ты спал?» «Уже светает!» Ванадис подбросила в костер деревяшку и протянула ноги к огню. Она выглядела так, будто сидела здесь целую ночь и, похоже, готова была просидеть еще столько же, если понадобится. Я завертел головой, пытаясь для начала понять, как и где я оказался и как выбрался из-под камней после того, как потолок пещеры обрушился прямо на меня». Вершина Тенгрихан никуда не делась, даже не потеряла свою роскошную снежную шапку, хоть огненные демоны Муспельхейма и добрались до ее сердца. Она все так же возвышалась над нами, тускло мерцая в утреннем полумраке алыми отблесками лавы. Та еще не успела остыть и неторопливо стекала вниз к завалам. Пещера, ставшая могилой великого хана Есугея оказалась в нескольких сотнях шагов. которые я уж точно не смог бы даже проползти без чьей-то помощи. Ты вытащила меня оттуда. Я кое-как уселся. И принесла сюда? Ты удивлен, видящий!» Усмехнулась Ванадис. «На севере девы-щита сражаются наравне с мужчинами. Или ты думаешь, что мне не хватило бы сил помочь тебе?» «Нет». Я потер глаза и потянулся, разминая плечи. Твоя сила велика, и не только физическая. Одному всеотцу известно, как Ванадис смогла попасть сюда, на самую кромку мира людей, сгорающую от жара пустыни. Кровожадные духи, несколько дней пути через пески под палящим солнцем. Я не видел поблизости ничего похожего на лошадь. Может и так, но я все еще женщина и занята женским делом. Ванадис рассмеялась и подняла с камней аккуратно сложенную темную ткань. «Пока ты спал, я зашила твою одежду, она вся обгорела». Я лишь сейчас заметил, что на мне осталась одна легкая нижняя рубаха. Ванадис не только вытащила меня из-под камней, но и позаботилась о моем имуществе. Я разглядел у костра саблю с ножными. Не то, чтобы я не был рад ее доброте и загадочному появлению в нужное время, но вряд ли она просто проходила мимо Тенгрихан. «Ты пришла, чтобы спасти меня?» — спросил я. «Но как ты узнала?» «Дух обычного человека, подобен угольку в остывшей золе», — Ванадис протянула мне мантию. «Но твой дух сияет ярче погребальных костров северян видящий». «Я услышала твою боль и явилась, чтобы помочь». «А что стало с детьми?» «Я поднялся на ноги и принялся одеваться». «Ты оставила их?» «Они в безопасности, а ты нуждался в моей помощи куда больше». Ванадис пожала плечами. «Так или иначе, все мы чьи-то дети, видящий». «Я должен тебе, Ванадис». «Вздохнул я. Ты многое сделала для меня». хоть и видела всего один раз. Я не спрашиваю, как ты прошла через пески, но боюсь и подумать, что можно попросить в награду за подобное. Оставь подарки для других видящей». Ванадис смахнула рукой. «У каждого из нас есть долги, но свой ты заплатишь не мне». «Тогда почему ты мне помогаешь?» Я шагнул к костру и поднял ножны с саблей. Я не так много лет прожил на этой земле, но уже успел убедиться, ничто здесь не происходит без причины. «К чему тебе мои причины, видящий?» — улыбнулась Ванадис. «Может, мы служим разным силам, но когда придет день последней битвы, нам суждено сражаться на одной стороне». «Может быть...» — я затянул пояс. «А может и нет. Древние легенды слишком просты, чтобы оказаться правдой». Мир не делится на черное и белое, Ванадис. И Рагнарек не станет днем битвы добра и зла. Немало найдется и тех, кто станет сражаться сам за себя. Но только не ты видящий. Ванадис склонила голову набок Слишком вели груз на твоих плечах. Слишком многие пойдут на смерть, когда ты велишь. Тебе есть что защищать. И даже если у нас разные друзья, то враг общий. «Ты говоришь о том, кто называет себя конунгом Сивым?» «Мне надоело говорить загадками. Что ты знаешь о нем?» «Немногое. Похоже, моя прямота не произвела на Ванаде с ровным счетом никакого впечатления. Любой конунг несет с собой войну на кончиках мечей своего Хирда и жаждет власти, но сивы хочет слишком многого». Иной раз смертные страшнее ледяных великанов видящий. Лучше и не скажешь, и добавить нечего. Он мой враг, — сказал я. Человек из плоти и крови. Когда придет время, я сражусь с ним, а великанов оставлю могучему Тору. Незачем смертному лезть в битву богов. А что станешь делать ты? У меня есть меч, но я не ищу себе врагов видящий. Ванадис пожала плечами. «Мой дел защищать тех, кто в этом нуждается». «Меня?» — уточнил я. «И тебя, если придется». Ванадис подтянула под себя ноги, усаживаясь поудобнее. «Чтобы ты смог исполнить свое предназначение». Я молча кивнул и отошел в сторону, чтобы сделать то, что задумал почти сразу, как очухался. Пустыня прикончила все живое вокруг в нескольких днях пути от Тенгрихан, но до склона в гор смертельный жар еще только добирался. И то тут, то там, среди скал, попадалась чахлая растительность. Ванадис извела парочку сухих деревцев на костер, в котором уже жарилось что-то умопомрачительно ароматное, но одно уцелело. Впрочем, ненадолго. К нему-то я и направился». Сабля-дува-сахора без труда срезала тонкий ствол под самый корень, а дальше я орудовал уже ножом. «Что ты делаешь, видящий?» — спросил Аванадис. «Посох. Я принялся осторожно снимать кору, чтобы не повредить само дерево, иначе получится слишком хрупким. Мой старый сгорел в подземном пламени. Палка — плохое оружие». Разве тебе недостаточно твоего странного кривого меча? Кривой меч не поможет мне идти через скалы и пески. Я мог бы без труда вырастить новый посох, хоть и щепки, вложив достаточно духа, но все же решил поработать руками. И не только потому, что сосредоточенное выстругивание деревяшки успокаивало и приводило мысли в порядок, а заодно и позволяло хоть на несколько минут выйти из беседы. или хотя бы говорить не спеша. Руки неторопливо вводили туда-сюда оточенным лезвием, снимая мелкие сучки и заусенцы. А глаза и ум полностью переключились на инвентарь. Обломки светоча. 7 из 10. Тип талисман. Класс абсолютный. Особые свойства. Плюс 7 ко всем основным характеристикам. Дополнительные особые свойства. Антар.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 Но с этим оружием лучше не шутить. Древние артефакты коварны и своенравны. Даже по отдельности осколки Светоча сгубили немало человеческих душ. В ваших руках уже семь из десяти осколков древнего клинка. А значит, вы куда ближе к истинному могуществу Светоча, чем любой из ваших врагов. Но не стоит терять бдительность, самое сложное еще впереди.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 и очередная прибавка к характеристикам и усиление способностей видящего. Вполне ожидаемо. Круто. Но как это, Йотун, возьми, поможет мне перебраться через пустыню? Я уже просканировал все вокруг истинным зрением и убедился, лошадей поблизости нет. Они то ли погибли во время землетрясения, то ли просто удрали так далеко, что я не мог отыскать их даже оком видящего. «Тебе нужно поесть», — подала голос Ванадис. «Иди сюда, я поджарила мясо». «Я не голоден». Я продолжил сосредоточенно орудовать ножом, параллельно прикидывая свои шансы пройти через пустыню пешком, не попавшись с песчаником или банально не умерев от жажды. Выходило не очень, даже с семью осколками светоча я пока не научился летать или хотя бы бегать со скоростью скакуна. «Но как тогда, Ванадис? Думаешь, как перебраться через пески?» «Вот ведь!» «Именно!» — буркнул я. «Я могу помочь, видящий?» Ванадис улыбнулась и склонила голову на бок. «Но ты так упрям, что скорее изрежешь свой посох до опилок, чем попросишь. Или я ошибаюсь?» «Удивительная женщина!» Мы сидим на скалах в паре сотен шагов от Муспельхейма, но она все еще не утратила желание флиртовать? У нас нет времени для игр. Я неосторожно дернул рукой и снял втрое больше стружки, чем собирался. Огненные твари скоро доберутся и сюда. Не так уж скоро. Им пришлось потратить немало сил. Даже огонь нуждается в отдыхе. «И для той игры, что мужчина и женщина ведут от самого сотворения мира, всегда найдется время», — отозвалась Ванадис. «Но я не стану играть, видящий. Что-то защищает тебя даже от моих чар. Или кто-то». «Действительно, на этот раз система не выдала ни одного оповещения. Не то чтобы нечеловеческая привлекательность Ванадис совсем перестала на меня действовать». но теперь уже не сопровождалась попытками пробить мой ментальный щит. Как это вообще работает? Но я все равно помогу тебе, видящий. Ванаде шагнула вперед и протянула мне что-то в ладонях. Возьми, больше мне нечего тебе отдать. Получен новый предмет. Соколиное оперение. Тип — плащ. Класс — божественный. Особые свойства — дает владельцу принимать облик сокола и летать. В ваши руки попало волшебное соколиное оперение, о котором смертным приходилось слышать лишь в древних легендах о богах Асгарда. Стоит надеть его на плечи, и даже небо покорится быстрым крыльям сокола, чей облик вы примете. Но не стоит шутить со столь могущественной магией. Если слишком часто превращаться в птицу, «Однажды можно забыть свою истинную сущность и уже навсегда сменить удел человека, которому суждено ходить по земле на беззаботную высь «Это...» Я осторожно пригладил кончиками пальцев мягкие перья. «Я не могу принять такой дар, Ванадис. Без него ты погибнешь в песках. Обо мне не беспокойся, видящий. У таких, как я, свои пути». «Нет!» Я схватил ее за плечи. «И не думай, мы вместе уйдем отсюда, и я...» «Поспеши!» Ванадис осторожно взяла мое лицо ладонями. «Хотела бы я просить тебя остаться чуть дольше, но твой путь уже зовет. Лети, как ветер видящий!» «Вот так просто? Без каких-то условий и даже без причины?» «Почему?» «Впрочем, я, похоже, уже догадался». «Доброго пути, видящий!» Ванадис отступила на шаг. «И дохранят тебя боги!» «Постой!» Я поймал ее за руку. «Не в моем праве спорить и отказываться от твоей милости, но скажи, почему ты ходишь среди смертных, Ванадис, дочь Ванов?» Она молчала так долго, что я уже и не надеялся услышать ответ, но все-таки услышал. Пока среди смертных есть такие, как ты, видящий, еще не все потеряно. Ванадис склонила голову. А теперь ступай. Ты и так оставил мне слишком много печали.